Глава 18. Лейка. Я нашла её в шкатулке, среди бабушкиных ракушечных камей и брошей из радужного стекла, там, где я ставила в прошлый раз. Половину зазубренного с краю сердечка, безвозвратно потемневшего за столько лет. Кулон, холодным куском металла, нырнул под кофту, медленно теплея на коже. Через приоткрытую форточку потянулось сквозняком. На углу секретера калыхнулся рисунок влады который я пару дней назад принесла от Киры. Поделенная на две части поляна. Свет и тьма. Соня на светлой половине. Я на темной. Друг к другу спиной. По разные стороны. Год назад я подумала, что нарисованной Соня должно быть там хорошо. С тех пор мое мнение изменилось. И в темноте бывает тепло и уютно. А свет может больно бить по глазам. Точно уверена лишь в одном. Соню я им не отдам. Ох, Соня. Неправильный разговор у нас вышел, мутный и с комками. Ещё и Паша со своими комментариями. Надо срочно её найти, необходимо. Самой мне её не высмотреть, но знаю, кто мне поможет. К тому же нам с ним следует о многом поговорить. Концентрация, нащупанная границы мира. Секретарь дрогнул. Крышка вытянулась ввысь, выпустив десяток мощных ветвей. Рисунок сорвался позеленевшим листом и унёсся в исполосадованное багровым закатом небо. Стены раскрошили, усыпали исчезающий ковёр переспелыми оранжевыми ягодами. Сад, густой, рябиновый, до высокого кованого забора в далике. За ним лес таких же деревьев, закольцованный мир, и самый глубокий из всех. Забраться сюда по силам немногим. Идеально для разговора по душам без свидетелей. Знаешь, где я видела твою помощь? Вырвалась прежде, чем я успела подобрать слова. Единственное, о чем тебя стоит просить, это никуда не лезть и ничего не трогать. Даже сорняки хмуро поинтересовались из-за ближайшей рябины. Я вился. Надо же, с первого раза. Обычно не дозовешься. Я решительно шагнула за мерцающей нечеловеческой энергией дерева. Никого. «Оставь Влада в покое», – прошепела я. «Верни, как было». «Было плохо. Сейчас хорошо». Сзади тронули за плечо. Я развернулась. На этот раз хранитель выглядел словно заблудившийся садовник. Комбинезон, плотный фартук, убранный под течь платок волосы. Ещё бы тяпку прихватил для полноты образа. Он сам вызвался помочь. Давно. Ты узнала лишь сегодня? Да чёрт побери. Лишь сегодня. Но винить в этом некого. Если лучший друг предпочитает отмалчиваться, чтобы не нарваться на скандал, то проблемы с тобой, а не с ним. Ты боишься за него, задумчиво вывел хранитель. Напрасно. Он защищён. Угрозы его разуму и жизни нет. Конечно, боюсь. Я боюсь за Влада. Он боится за меня. А вместе мы ведём себя как два идиота. Похоже, это не лечится. Потому что сейчас он тебе нужен. А что потом? Очередной сердечный приступ? В случае благполучного финала наша связь будет разорвана безболезненно. Благополучного? Никогда ещё не было настолько любопытно. Хранитель, бессмертный или его всё-таки можно, например, придушить? Ты делал подобное раньше? Вспомнила я рассказ Анито, о неких имеющихся случаях. Давал способности кому-то из обычных людей, верно? Оставим минувшее, обронил хранитель. Понятно, давал, и всё закончилось скверно. Так уж повелось. Любой дар забирает больше, чем отдаёт. Что забирает этот Те люди пострадали? Не отступал я. Каким образом? Они не подходили, заявил хранитель. А твой друг подходит. Он любит вестника, вестник любит его. Я от тебя устал. Неужели? А я устал от дурацких сюрпризов. Так что мы квиты. Кто ты вообще такой? Форма не важна, пожал он плечами. Разве у пустоты есть форма? Замечательно. Сам-то понял, что сказал. Секунду. Выходит, он может менять внешность, как ему вздумается. Ты был человеком когда-то? Не имеет никакого значения. Кем мы были когда-то? Главное, что сейчас. Мысли в голове смешались в вязкую кашу. Видела отчётливо. Его энергия совершенно не человеческая. Вот только неизвестно, чего можно нахвататься в глубинах потока и во что превратиться. Расшифруй, потребовала я. Внутри что-то скреблось, подсказывая. Вопрос важный. Как можно стать не тем, кем был? Все, что живет, уже когда-то жило. Таков круговорот энергии. По примеру воды, все, что вы пьете, уже когда-то пили. Хочешь сказать, существуют перерождения или вроде того? Энергия жизни не исключение. Он крайне изумился. Вы ходите здесь столько лет и не поняли, как устроены элементарные циклы? Вот же. Эзотерика с теорией реинкарнации всегда казалась мне сказочкой. Впрочем, Вениамин говорил, что любая энергия вечная. Она меняет форму, но не суть. Жизнь продолжается в том или ином виде. Стоп. Шестая. Возможно, она не умирала и не пропадала, а очень даже где-то есть. Интересно. Я подставила ладонь под сорвавшуюся сверху ягоду. то плюхнулось оранжевым шариком и скатилось в траву. Куда из нижнего потока делся шестой житель? Хронить помрачнел в мешском комбинезоне, на лишённом примечательных черт лице появилось такое же точное выражение, с каким он вышвыривал меня вон из первородного мира. Не лезь, сказали они непоколебимо. В ту историю, правда, не принесёт тебе радости. А тон то мне одну радость приносит. Всё несёт и несёт, складывать некуда. Ну да, усмехнулась я. Многие знания, многие печали. Нет. Одно конкретное знание. Опажгло недоверием, сприми всю тревоги. Кажется, это были первые его эмоции, пойманные мною. Возражения застряли в горле вместе с вопросами, на которые всё равно не будет ответа, и допытываться не стоит, особенно сейчас. Иначе вылечу отсюда, не получив того, зачем пришла. Мне нужна твоя помощь. Вздохнула я. Никуда не лезть и ничего не трогать. Я помню. Какой злопамятный стал. Или это была шутка? Если так, то пугает вдвойне. Я не могу разыскать Соню. Твоя подруга с ними, перебил хранитель. Значит, против нас. Спокойно. Необходимо быть убедительной и правильно подобрать слова. Она хочет со мной, отчеканила я. А значит, с нами. А эти удерживают её силой. Должен быть способ её освободить. Вечных связей нет, не хотя признал он. Только бы не отказал. Соня многое узнала о наших врагах. Я старалась говорить медленно и бесстрастно. Например, выяснила, кто из них не хочет убивать вестников и пошёл против своих. Мы могли бы использовать это. О, мигом ожил хранитель. Ты решила рассорить их между собой? Отличная идея. Но я не знаю, кто из пятерок А Соня знает. Он заинтересован, склонил голову набок. Конечно. Я участил гола. Соне поручили выявить предателя, и Теос у неё спросит. Сор 5 пятёрки гарантирован в любом случае. Только хранителя посвящать в детали не обязательно. Нам с Соней надо встретиться и всё обсудить. В ней их энергия намешана. Не могу её сама высмотреть. Она не в реальности. Ушла в нижний поток. Если она уже рассказала о том, что раскопала, ничего не выйдет. Поскольку наш потенциальный союзник скоро на энергетические лоскутики порвёт. Твоя подруга в мире забвения, сообщил хранитель. В глубоком лектуме не всё потеряно. Отправь меня туда. В голове затикали секунды, стремительно складываясь в минуты. Каждая была на счету. К ней. Опасно. Она не одна, их двое. Рискну. Тем более один на один. Не справишься. То есть против пятерых меня подержать нормально, взорвалась я. Рябиновое дерево рядом трехнуло, словно осинку на ветру. Траву густо усыпала ягодами. Как спасать Артёма? Так я подхожу. Выдерживать испытание, исследовать миры? Пожалуйста. Вытаскивать 10 людей, наровящих перезапустить поток? Иди. Не надорвись. А тут не справишься. Зачем тогда ты вообще со мной? Делай миш. Он утомлённо шагнул ко мне и взял за руку. От прикосновения ледяных пальцев пробрало до костей. Голова пошла кругом, ни воздуха, ни сил схлопнуться. Подкатывающая тошнота, мельтешение невнятных картинок и болезненное чувство переполненности. Ябиновый сад вспыхнул ярче. Сам воздух стал плотным, оранжевым, слился с небом. "Условие, как в прошлый раз", сообщил хранитель, отпустив меня. "Сможешь управлять миром забвения". будто миром сна. До тех пор, пока не вернёшься. При любой угрозе уходи. Я тебе там не помощник. Я кивнула и нырнула в самую глубину, в сияющий ослепительным светом бездне, такой близкой и недоступной, притягательной и отталкивающей одновременно. Готово. Но в какой стороне искать Сони? Всё белое, одинаковое. Я сосредоточилась, пытаясь высмотреть среди беспредельно яркой энергии живой, тёплой отпечаток. Сия не померкну. Белизна странно раскрошивы, обретая форму, цвет и запах. Метель. Беззвучно мила метель. Было холодно. Ледяная гладь озера, усыпанный снегом берег. Пасмурное небо, предчувствие надвигающейся бури. Я шагнула прочь от застывшей мутной воды. Под ногами заскрипел снег. Собственная тень рванула ввысь и разлетелась острыми, оцарапавшими щёку снежинками. Я вытерла проступившую на царапине кровь. Пальцы окрасились алым. Черт с ней. Она ненастоящая. Берег приблизился, будто сам под под сплотную. Озеро блестело безо всякого солнца. Скалилось трещинами на льду. Я наклонилась. Смахнула снежинки из земли. Под ними был песок. Золотистый пляжный песок. Что за... Из-за пеленой метели звучным эхом донеслась песня. Хрустальный голос, сладкий-пресладкий. Непонятные слова. Жуть! хоть и красивая. Я выпрямилась и тут же ощутила сзади чьё-то присутствие. Горло сдавило тонкими пальцами. В кожу впились длинные ногти. Я с трудом повернула голову и попала под прицел раскосых глаз. На неестественно гладком лице застыла маска презрительного превосходства. Царапала скупой холодной злостью. Та азятка из бессмертной пятёрки. Не стоило тебе возвращаться, сказала она. Песня стихла. пронзила нас крыс взглядом, ветром, острыми льдинками. Я дёрнулась. На её искривлённых губах заиграло нечто, что никак улыбкой не назовёшь. Ничего. То же кое, что умею. Дал ей страх, сосредоточиться. Пламя, жар, тлеющие угли. Я упёрлась в неё, обеймела донями, опалила всем сразу. Выглянуло солнце. Сквозь снег проклюнулась полоска душистой травы. Но это просто неприлично. Заявили мне и швырнули в снег. Между нами вспыхнул костер, стеной. Я откатилась в сторону, к замерзшей воде. Под кофту забились колючие снежинки. Огонь, пылающий преградой, обижал берег. Дымило до самого неба. Надолго ее это не задержит. Пальцы сами с собой потянулись ко льду. Начертили на снежной крошке волну. Вокруг нее незамкнутый круг. В уши хлынул шум прибоя. Солнце ослепило. Запах соли. скрип песка и стук барабанов край причала ноги в воде ловится волна за волной касаешься каждой а всё равно они твои лишь на мгновение льётся между пальцев вода льётся прохладой вечер льётся песня я могу слушать её вечность возможно однажды так и будет желания коварны сбываются на берегу полно народа а я вижу только её или всегда серьёзно особенно когда поёт. Она не любит улыбаться, считает, улыбка у неё некрасивая. Единственное, что ей в себе нравится это голос. Он всем нравится, каждому, кто пришёл сюда, чтобы услышать, погрузиться или даже утонуть. Это тоже дар, и она за него заплатила сполна. Озеро расчертили борозды трещин, знак смазался. Сверху нависла хрупкая фигурка, прилетел ворох снежинок и за погасшего костра. Нечего оживлять призраков, произнесла Иль и толкнула меня на лёд. Под ногами гулко хрустнуло. Берёзает трещина ушла вглубь. Меня накрыла тенью Иль. Лёд хлопнул. Холод проступившей воды. Попытка отползти. Чётная. Схватили за волосы. Зеяющая бряжь раскрыла пасть шире. Резкий толчок и погрузило по шею. Плотно обступила ледяная вода. На затылок Давило вцепившееся в волосы рука. Не вдохнуть, не шевельнуться. Силы уходили по каплям, утекали, растворялись. Словно парализовало. Чёрный омут разросся. Воздух кончился. Я смогу. Справлюсь. Обязательно получится. Обретающие форму мысли. Рывок. Судорожный вдох. Атакующий импульс. Повалил пар, густой, горячий. Или меня отпустило. Видимо, от неожиданности. Тепло, духота. шипение моментально вскипевшей воды. На секунду обожгло. Задубевшая кожа впихнула боль, зато согрелась. Рукнули вдвоём на голое дно озера, похожее на безжизненную пустыню. Дым от огненных ошмётков залежи же песка. Отлично. Надеюсь, я правильно ассоциирую. Элит поднялась, не сводя с меня глаз, но плескалась в них не ярость, тьма, без всяких вестников. На подобии той, что затмевает солнце. И солнца действительно не было. Сплошь беспросветное небо. Я тоже встала. Она замерла ледяной статуей, без движения в воздухе. Неестественный блеск золотистых волос, холодное сияние энергии. Всё ярче, сильнее. Кулон с перечёркнутой галочкой утонул в странном мёртвом свете. Повалил снег, песок замело белой кружкой. Что-то подбиралось ко мне и душило, смыкаясь плотным позирающим жидь кольцом. Ловушка. Её назначение стало так очевидно, как и вся их суть. Они стремятся добраться до того, чего у самих нет. Связь с телом разорвана. Свою энергию тратить нельзя, не восстановиться. Живут за счёт чужой. Паразиты и есть. Я отступила на шаг, пытаясь обратить давищее кольцо в воду, в связку цветных лент, в стайку бабочек, во что угодно, хоть в пыль. которую можно замести под созданный коврик. Глухо. Еще импульс. Илит не шелохнулась. Снег проникал под платье, под кожу, царапал изнутри. Чувство самосохранения вопило. Беги. В реальность, как велели, со всех ног. Кто она и кто ты. Но так уж повелось. Редко я к нему прислушивала. Да, ей легко управлять потоком. Поселилась тут с концами. Отдав ради этого жизнь. только и во мне, полной энергии того, кто не принадлежит реальному миру. Перед глазами замельтешил плечал, на губах расстаил солёный привкус. Стук барабанов, стук ракушек о камни, стук собственного сердца в висках. Давно забытые воспоминания звали куда-то, хотели показать. Я позволила им. Это глупо и безрассудно так шагнуть в пропасть. Поймы мне на литу образ, шёпот прошлого, не моего. Но здесь уже была и не я. Появился кто-то другой. Она не до конца исчезнувшая, их шестая, которая любила берега больше вол, потому что знать край это всегда важно. Сама не поняла, как замахнулась. Осознать увиденное, вложить подсказанное. Вспышка жара, хлёсткий удар, сбивший и лед с ног, брызги снега. Лавушка рассеялась. Вперенный снизу взгляд разом растерял высокомерие. Так ей Непередаваемое ощущение. Оказывается бить людей очень даже приятно. Некоторых я имею в виду. Тебя давно нет, усмехнулась я. И винечто во мне. И скоро не станет совсем. Шибло в тот же миг. Сугроб печатал по пояс. И вот возникло на горизонте, словно в тумане, в полуоборота, глядя в никуда. На шобтва, то ли слова песни, то ли проклятия. Небо опустилось ниже. Снег завис в воздухе, забыв упасть. Примес пепла, запах гарь. Закрутилась грязно-белая воронка. Всё скрылось. Я выбралась из сугроба, прощупывая завис, меняющий форму энергии. Она откликалась неохотно. Гнев мешал. Срочно нужно успокоиться. Донёсся звук горна. Сердце ёкнуло. Метель подела. Появились развалины ветхих домов, почерневшая брёвна, пятна сажи на снегу. Сверху край обрыва. Сгоревшая деревня из потока. "Узнаёшь? обранила Иль. Голос зазвенел, улетев в снежно-пепельное марево. Хорошее место, чтобы умереть". Мой нелюбимый мир чихнул за ней. Сволочь. Дразнится. Наровит вывести из себя. Плюсы. Посчитала за серьёзного противника. Минусы. Во мне всё кипит, а она по-прежнему ледяная принцесса во плоти. Но это можно исправить. Бесстыдно подслушанная они плевало сознание, подсовывало яркие картинки. "Кое чего не хватает", прошептала я с трудом подчиняя разлитую вокруг энергию. Хлюпнула. В пруду выросли пять ярусов фонтана, громадного, даже больше, чем нужно. "Иль", рассмеялась надменно, звонко. "Нет, дорогая, так правильно. А сейчас будет ещё правильнее". Сугроб выплюнул плотно сбитый комки. Из них выползли десятки снежных тварей. Мощные лапы, бездонные ямы глаз, острые иглы вместо зубов. На неё оскалился весь выводок разом. Приготовился представить всё от и до. Она небрежно махнула рукой. Оскаленные морды мгновенно повернулись ко мне, предсказуемо. Я шагнула назад, держа в голове подсмотренное в воспоминаниях шестой. Иль насмешливо скосила глаза на фонтан. Прекрасно. Она расслабилась. Пара. Уши заложило. Хлынул прибой, ревущий, грохочущий. Твари смыло. Пенная волна откатилась обратно в море. Вышла точь-в-точь бархат на песок. Живописная бухта, грузно нависающие скалы, звёзды на ночном небе. Запах разгара праздника. Там вдали мерное постукивание барабана, рваный заводной ритм и их песня. Как её помнила она, и как передали мне Илит остолбенела. «Узнаешь», — констатировала я. «Никто не забудет место из своих кошмаров. Хуже мне или не знать. Таковым становится любое, где тебя бросают умирать. Особенно те, с кем был близок. Но эта история хоть и похожа, но другая. Зависть с любовью несовместима. Она убивает и любовь, и вообще. Ее тогда спас дар и тот, кто услышал и успел вовремя. У нее не было друзей после». Она не позволяла им появиться. Затянувшееся молчание, прожигающий уже отник не презрением взгляд, бухту затопило згущение ненависти. Мёртвый, оплавленный песок слился воедино, треснул и разлетелся в дрибиски. Теперь, пожалуй, могу с ней и совладать. Море застыло. Рванул ветер, принося колючий снег. Но нет. Я изо всех сил вцепилась в созданный мир. Иль шагнула ко мне. Вспышка холода, боли. яркого света. В ответ моя горячая волна. Не сдамся, пусть и не мечтает. Скала обросла льдом. На берегу вспыхнул костер. Камни, обрывки листьев. Волна прибоя с горстями звенящих льдинок. Снег, песок, упавшие облака. Все смешалось. Энергия металась, разлеталась клочками, мерцала искрами. Картинка то блекла, то наливалась непрошенными красками. Пока не превратилось в нечто белое, бесконечное, лишённое абсолютно всего. Пространство ослепительно засияло, расстояние исчезло как таковое, пусто и одновременно заполнено до краёв. Как тут всё устроено, я почему-то понимала. Эта болезненно вибрирующая энергия способна меняться, расти, и вглубь, и вшить, подобно целой Вселенной. Глубокий лектум представлял собой мешанину уровней, пугающую бездонную. Изнанка мира сна, вроде бы и на поверхности, Но в то же время, по ту сторону зеркала, сердце потока из легенды Нири, скрытый центр управления всем. Сюда можно притянуть любого одарённого на выходе в реальность. И если он не сбежит в первую же минуту, обречён застрять. Так и работает ловушка. Снова это были не мои знания. Дурацкий знак. Вроде и жизнь не спас, а всё равно, ощущение ужасно неправильным. От Илит Прилетел очередной колючий импульс. Я увернулась. Рядом появился кто-то ещё, невнятным мельтешением человеческой энергии. Кажется, не один. Чёрт. Управлять белым пространством стало в 5 раз сложнее. Резко хапнули за шеирку, будто котёнка. Попалась. Я дёрнулась и провалилась. Выкинула на длинную блестящую галерею с надраенными полами, перед неподвижными эскалаторами. Помятый всё в досоветский автомат с газировкой, палатка мороженого, стенд с глянцевыми флаерами, разбитые стеклянные стены, за ними бутики с какими-то неправильными вывесками. Сквозь перила виден огромный холл первого этажа. Без сомнения, торговый центр "Версия ловушки". И я его узнаю. Недалеко от моего дома такой. Проходной двор. Раздался нагловатый голос, который сложно было не узнать. С верхушки эскалатора ухмылялся любитель пошлых шуточек, небезызвестный Тео, морда довольная, как у кота, вдоволь налакавшегося сметаны. Мало я на него тогда потолка уронила. Рядом с ним, брезгливо смахивая пыль с рукава белоснежным платком, хмурился кудрявый блондин. Несмотря на смазливую внешность, было в нем что-то неправильное, странное, отчего невольно бросало в дрожь. В коридоре зашуршало. Я медленно оглянулась. К выходу из ближнего бутика проплыла Ири. Посекум, по раскиданным на полу охапкам платьев. С такой хищной федиономией, что стало ясно: месть не за горами. С эскалатора, ведущего на первый этаж, шабнула девица с диадемой. Из-за автомата с газировкой вышел насупленный тип, буравия меня тяжёлым взглядом сквозь рыжую чёлку. Все в сборе. Угроза ощущалась отчётливо со всех сторон. Я замер. пытаясь вырваться в реальность. Никак не получалось. Что-то цепко её держало, оплетая сознание, утяжеляло воздух. Кажется, все Петеры прикладывали усилия, чтобы меня не выпустить. В таких условиях любой рывок на поверхность будет бесполезен. Не дотянусь. Собственно, с чего я взяла, что мне позволит уйти? В прошлый раз им просто нецеowo было. Поток собирался перезапуститься. Стерев их, пора шоу. А сейчас Сейчас ситуация не в мою пользу. За процокали каблуки. Меня осторожно взяли за руку. Обернулась и увидела Соню. Застывшее предупреждение в глазах. Дрожь пальцев, переплетённых с моими. Жива. У нас же не было правила, что подруг подходить нельзя. Да? Сладко улыбнулась она. Сердце пропустило удар. Соня со мной. Я, конечно, в этом не сомневалась, но Софи Блондин укоризненно покачал головой. Девица с диадемой переводила взгляд с меня на Соню, задумчиво покусывая ногти. Рыжий привалился к автомату и сунул руки в карманы. Она опять силы нахваталась. Злобно доложила Эль: "По этого. Так наоборот интереснее". Довольно усмехнулся блондин. Сопротивляться будет. Соня вздрогнула. Я успокаивающе постучала пальцем по её ладони. Ещё как буду. Повезёт Даже прибью кого-нибудь, чтобы Артёму меньше гадов осталось. Детка кивнул ей Тео, жестом подзывая к себе. Не стояла бы ты там. Я выпустила Сони руку. Пусть идёт. Может, хоть она выживет. Соня упрямо вздёрнула подбородок и шагнув вперёд, загородила мне спину. Что? Она выбрала меня, хоть это и означает вместе умереть? Тео ошарашенно моргнул, рыже присвистнул. Браво. Элит насмешливо похлопала в ладоши. Девица хихикнула. Кто там за закуску заказывал? Ты охренела? Выразительно поинтересовалась Соня. О, как, весело протянул Тео и расхохотался. Это у него нервное, что ли? Интересно, рыжий потёр подбородок, внимательно рассматривая меня сквозь лохму. Какого чёрта она к нам второй раз заявилась? Действительно интересно, Тео кивнул, моментально перестав смеяться. А другое еще интереснее. Кое-кто из нас занимается черти чем, за спинами остальных. Мутит с теми, от кого был уговор избавляться. Яника, ну как можно? Та зевнула. Драгоценные камни на диадеме сверкнули кроваво-красной. Соня лихорадочно облизала губы. Так, значит, вот эта из пятерки не хочет смерти вестника. Что за бред? Блондин спустился ступенькой ниже. Жутко захотелось попятиться. О чем речь вообще? Крис, к резерву силы присмотрись. Тео обвел пространство вокруг беглым взглядом. Если сунуться глубже, заметишь вместе с нашей примесь чужой энергией. Особенной энергией, какая только у девочек с тьмой бывает. Попасть сюда она могла единственным способом. Кто-то с ними переобщался и притащил с собой. Судя по всему, случилось это давно. И повторялось исправно. Крис насторожился. Я прислушалась к энергии. Весь глубокий лептом был соткан из нее, несмотря на придаваемую форму. По-прежнему ощущалась сжатая болезненная вибрация, словно он молил о помощи и свободе. А что представляет собой это место? Со сведоточением силы. Смотри внимательно. Становится очевидно, кто его оккупировал. Энергетические ручерки, заполнившие пространство. Дети не определить. Как сказал бы Паша, всё смешали в одном большом ведре. Вот как они управляют всем. Сделали себя фактически частью потока. Глубже меня с проверкой не пустило, чтобы увидеть ту примесь энергии вестников. Что-то мешало. Догадываюсь, что. Связь с телом и реальностью. Такова цена. До подинок не было известно, кто у нас повадился фестивалить. Подмигнул Тело. Я никак молчала. Но в верхних мирах ответы есть. Почему бы не договориться с той, кто их получил? Да? Ты-то какого в резерв полез? Рыжий, дёркнул на него из-под лобби. Хоть не на меня в кое-то веки. Надо было понять, примет ли он новую энергию. Раздражённо отозвался Тео. Уже не пригодится. Он всё-таки собирался держать слово и взять Соню. Шестой? Ради чего всё это? Иль соскользнуло со хапки платья? И уставилась на Янику. Старовнодушно пожала плечами и ответила: "У Тео спроси, он умный, всё знает". "Ну-ну, не проникся он. Скажи прямо, что ты такого не делала. И вопрос исчерпан". "Выходит ложь друг друга, а не видят". Яника, удивлённо приподняла бровь и выплюнула: "Враз став выше и старше, королеву включила. Не ласково, а с ведомелса Тео. Уши заложила, Воздух стал колючим, тяжёлым. Пространство сдавило. Сквозь стены засачилась ядовитая белизна. Сильные толчки и чувство надвигающегося цунами. Мне ощущение поддельной реальности, не удерживающей меня энергией. Отцепились. До да только я без Сони никуда не уйду. Или вместе, или никак. Она потянула меня прочь от эскалатора, и я поняла: метят не в нас. Вспышка. Ворох тающих листов. Пятна воздушных шаров под потолком. Еще вспышка. Торговый центр тряхнуло. Мы с Соней упали на выложенной плиткой пол. Сверху навис перекушенный потолок. Рябью поплыли очертания лестни. Дырявые витрины целыми кусками засочились обнаженно-белым. Смятая картинка. Клочки, осколки. Вывески стали размытыми. Словно на детский фломастерный рисунок плеснули в аду. Импульс. Один, другой, третий. И самый мощный. из дали галерей. Совсем иной, не нападающий, целиком гостящий первых три. Следом что-то рвануло, и всё поглотила белизна. Меня куда-то отбросило. Я попыталась вновь нащупать руку Сони. Ничего, пустота, едкая, ослепляющая. Я сосредоточилась, сиясь обуздать переливающуюся всеми оттенками белого энергию. Прикатило дикой мощщи волна. Резко выросли стены. Во вспынете который я представляла. Грубая кирпичная кладка, заколоченная железной пластиной окно. У него переводило дыхание Яника, даже не думая на меня нападать. Напрасно тебя сюда принесло, спокойно сказала Анна. Но если что, старый план в силе. Какой план? опешила я. Из-за широкого льняного шкафа, испуганная Азираэль, высунулась Соня. Объединица, торопливо выговорила Анна. Яника знает способ спасти вестника и завязать словушками. Слишком прекрасно звучит, чтобы быть правдой. Главное, что Соня цела, невредима, и всё это время пыталась мне помочь. Я кинулась к ней. Сон тут и объятия тёплые, почти настоящие. И ещё поплачьте тут, рявкнули откуда-то. Я соркнулась к шкафу. Взря. Из него вылез тот склокоченный рыжий тип. Защиту ставьте, чем больше, тем лучше. Выходит, последний импульс был его. Он за нас снаружи бухнуло. Комнату тряхнуло. Жалобно заскрипел шкаф. С потолка посыпалась труха. В стену врезается шар для сноса зданий. Базил, успехнулася Яника. Тебе оно зачем? Ага, давай поболтаем. Самое время, буркнул он. Соня, едва заметно улыбнусь. Знает ответ? Бери на себя внешний периметр. Я внутри сюрпризов разбрасываю, скомандовал Базил и повернулся ко мне. Выстраивай то, что тебе кажется, помешает им сюда пройти. Где угодно, что угодно. Не проще ли подальше спрятаться? Поинтересовалась я. Эсте, закатил он в глаза. Делай, что говорят. Соня сконфуженно прикрыла лицо ладонью. Даже думать не хочу, что это за ругательство было. Сердце колотилось бешено. Стены ходили ходуном. Вдруг паузы между ударами стали длиннее, а звук более глухим. Яника выглядела очень собранно. Что-то выстраивает. Базиль тоже, хоть и глаз с пола не сводит. Так какого чёрта я без дела стою? Энергия развернулась полотно, будто сквозь стены. Каждый уголок открылся, как на ладони. Пусть и схематично. Не мир, а идаки чертёж, непрерывно заполняемый сеткой линий в режиме реального времени. Неприступная крепость, окружённая глубоким рвом. Пробитые ворота Три отпечатка извне. Накатывающая жёсткую волну за волной море, уже высохшее. С неба сыпался град, пробивая крышу. Впрочем, через секунду глыбы начало выносить прочь поднявшимся ураганом. Во дворе крепости стремительно рос сад, дикие кусты, могучие ветви, острые шипы. Они впивались в фасад, сковыривая камни, пробивали проход, пытаясь проникнуть дальше. Им навстречу кинулась паутина. липкой вязью оплетая и искрепляя стены. Заполненные ею комнаты превращались в непроходимые паутиновые заросли из тысяч спутанных нитей. Ох, пора внести вклад в творящийся беспредел. Я представила стены для комнаты, как у сейфа, толстые и прочные. Дым. Много дыма, окутавшего двор. В коридорах немытый, безмерно скользкий пол. Ерунда, наверное. Карта менялась ежесекундно. Не угнаться Голова пошла кругом. Потянула Галя. Противостоящая нам троица нашла радикальный способ избавиться от паутины. Одолеем ли их? Соня тронула меня за плечо и прошептала: Он типа местный гений. Так что из расчёта двое против трёх шансы есть. Со мной получается поровну, поправила я. От тебя толку чуть, припечатал Бази, оторвавшись от содержиния пула. Слух, как у собаки. А она балласт. и засчитывается в минус. Соня фыркнула. Крепость прекратила трястись, вовсю завоняла паленым. Кажется, срочно необходимо создавать огнетушители. Я под паутиной пороховый бочек напрятала. Яника повернулась к Базилю. Сейчас отлично рванет. Непроходимые руины гарантированы. Это их не надолго, но задержит. Тот кивнул и вцепился в выросшее в полу кольцо, распахнул люк. Дохнуло холодом и сыростью. В чередах липких деревянных ступеней спускалась кромешный мрак. Яника исчезла в подвале первой, Соня за ней. Я покорно шагнула в темноту. Люк захлопнулся. За шиворот посыпалась какая-то дрянь. Ступеньки поскрипывали. Сзади напирал Базиль. Наконец лестница кончилась. За поворотом начинался современный коридор, утыканный литыми дверями с иллюминаторами из мутного стекла. Под потолком тревожно мигала красная кнопка. Базиль куда-то ткнул. Часть стены отъехала в сторону. Наглухо замурован выход. В открывшейся нише стояло обычное офисное кресло на колёсиках. Базил плюхнулся на него, сдул с лица чёлку. "Да уж". С таким выражением удивительно, что пожарный топор на стене за стеклом, а не у него в руках. "Ничего не трогаем", сказал он вроде всем, но посмотрел при этом на Соню. Та демонстративно подняла ладонь вверх. "Немного времени у нас есть". Я прислонилась к стене. Соня пристроилась рядом, так знакомо положив голову мне на плечо. Рассказывай. Бозил уставился на Янику не самым союзным образом. Что за идея? Коротко, самую суть. Ты уверен, что хочешь это знать? Со странной полуулыбкой переспросила та. Нет, это ты девить. рыкнул он. Давай излагай. Изволь. с ледяным хладнокровием сообщила Яника. Суть в силе. Тёмный истинного разрушения. Как их называет Софи? Вестников. Неважно, как их называет Софи, перебил Базиль. Определений куча, конкретнее. С помощью их силы невозмутимо продолжила эта скрытная особа. Можно управлять всем здесь безраздельно. Ее хватит на поддержание границы. Новых вестников искать не придется. Необходимость в ловушке отпадет. Понятно, что ничего не понятно. И спрашивать пока рано, пусть выскажется. Почему новых искать не придётся? Заинтересовался Базиль. Если забрать их силу, новых больше не будет. Забрать силу Артёма? Как это? Суня, предостерегающий жжёла мою ладонь. Я прикусила язык. Верно. Не время скандал. Тем более, у рыжего хорошо получается её расспрашивать. Ага. Базиль оттолкнулся ногами и описал в кресле круг. Сила одна, и получить её может лишь один. Отлично придумала. Плюшки и власть прилагаются. Пустячок, а приятный, согласилась Яника. Вот почему она скрывала свой план от остальных и хотела провернуть все тайком. Сейчас у них главных нет, все на равных. А так появится лидер, остальным придется подчиняться. Банальная разгадка. Фу, провались в бездну их разборки. Меня волнует, что она собралась забирать у Артема. С какой радостью Вестнику отдавать тебе что-либо? Задал Базиль правильный вопрос. Строго добровольно. Если она сама хочет, весь фокус в том, сделать так, что бы захотела. Откуда ты взяла, что подобное возможно? Недоверчиво фыркнул он. Да с большей вероятностью она тебя на кусочке расщепит, как только почувствует, кто ты. На практике выяснила. Сообщила Яника. Случайно. Вселилась в ее родственника. одаренного и любимого дедушку. Думала, что повезло. Задача проще некуда. А она радоваться, обниматься, рядом тереться. Такая безобидная. Словно щенок домашний. Странное было чувство. Единение практически. И никакой опасности. Энергия и поделилась. На, дед, поправляйся. Но я тогда не догадалась, что это можно было использовать. Вот когда закончила и вернулась, я с трудом сглотнула. Закончила она. И так спокойно об этом говорит. Энергия прижилась, подхватил Бази. Интересно, но малоповторимо. Особенно в тех масштабах, чтобы проявилась некая сила. Сблизиться несложно, вwidehatла Яника. У меня как-то раз почти получилось. И отдать могут именно тёмную энергию. В ней вся суть. Прицель на влок и вспоминай, как звали. Они не способны причинить вред тому, кто им дорог. И снова это странное полуулыбка. а особенно тем, кого любят. Базиль смерил ее тяжелым, пугающе пустым взглядом и не сказал ни слова. Соня нервно уткнулась мне в плечо, будто ждала, что рядом вот-вот взорвется бомба. Обошлось. Кажется, вопросов у него больше нет. Яника вздохнула и повернулась ко мне. «Ты ведь прекрасно знаешь, кто она и где?» Захотелось ответить. «Нет, где она, понятия не имею». Было бы чистой правдой, но логика подсказывала, что играть в головоломки с существами старше тебя на несколько тысяч лет – плохая затея. Что будет с вестником, если... Я постаралась подобрать слова повежливее. Отдаст силу. Превратиться в средненького одаренного. Не слишком уверенно, ответила Яника. Предельного дара я ни у одного вестника не видела. В остальном не пострадает. Это жалкая теория, непроверенная. у твоей кружки всего два варианта. Она медленно сложила руки на груди. Второй нравится больше? Он проверен многократно. Соня снова сжала мою ладонь. Ну нет. Не собираюсь молчать и делать вид, что происходящее нормально. Потому что не нормально. Ни разу. Привыкла брать всё, что хочется? Вы сказала я то, что давно скреблось. Кем вы себя возомнили? Богами? Так не похоже. Какое у вас право распоряжаться чужими жизнями? Красть их, присваивать? Сколько их людей ловушкой фактически убили ни за что? Та же песня. Яника страдальчески возвела глазах к потолку. И я не собираюсь выслушивать её опять. Сволочи вы последние. Лучше бы сожрали вас тогда. Человечество бы ничего не потеряло. Неужели? Она шагнула ко мне с яростным блеском в глазах. Это нас загнали в угол. Не оставили выбора. За то, что мы развивали свой дар и не пожелали задохнуть, как все. Каждый из нас хотел лишь одного выжить. Веками с такими разговор был короткий, а у нас нашлось им ответить. Думаешь, мы же стоки? Чрезмерны в жертвах? Первый вестник из-за нескольких человек целый город вытащил. Здесь нет стороны за хороших, чтобы ты не воображала. Да, мы сволочи. Ну, далеко не последние. Я они не надо, покачал головой Базиль. Она не поймёт. «Куда уж мне? Паша прав. Любые их цели – не во благо Артему и потоку в целом. Лучшее, что может сделать эта двуличная гадина – именно сдохнуть и оставить нам только четырех врагов. А в данном случае вообще трех». Яника отвернулась. Соня вопрошающе поскребла мое плечо. «Знаю, она хотела помочь. Но некоторые компромиссы – все равно, что предательство. Не верю я в принцип меньшего зла. Его придумали для самоутешения. Зло Оно и есть зло. Красная кнопка замигала чаще. Коридор оглушительно залило сиреной. Время истекло, сообщил Базиль. Но с кресла не сдвинулся. Готовы? К чему? Потолок с хрустом сорвало. Я не кометнулась в противоположный угол. Пыль, вспышки, ослепляющий свет. Что-то обвалилось. Я упала на пол, прикрыв нас с соней, инстинктивно созданным на стене козырьком. Сверху долбануло градом камней. Что-то надрывно лопнуло. Заклобился едкий зеленоватый туман. Всё скрылось из вида. Вот он, обещанный сюрприз от базиля. Туман уплотнился. Стало нечем дышать. Сколько ни убеждала себя, что воздух мне не нужен, не срабатывало. В ушах зазвенело. Картинка, пусть и мутная, начала меркнуть. Не сметь думать о том, что я в любой момент могу уйти. Соня-то не может. Нужно срочно создать что-то в качестве Я представила очиститель воздуха, огромный, мощный вентилятор, разгоняющий ядреный запах фиалок. Хлопающие лопасти, сильный сквозняк, еще сильнее. Зажужжало отчетливо. Я закашлялась и на мгновение провалилась в темноту. После туман расселся. Час от часу не легче. Заваленный камнями козырек, притык перегородивший путь обломок стены. А за ним непроходимые руины, подозрительно исходящие зеленым паром. С другой стороны, Единственная дверь с мутной металлической поверхностью. Зато Соня под боком, хоть и пугающе притихшая. Хватка ее пальцев на моей ладони ослабла. Энергия глубокого лектума больше не поддавалась. Еще бы, так психую. Срочно надо успокоиться. В таком состоянии миры не создают. За развалинами затейливо выругались. Судя по голосу, Тео. Черт. Надеюсь, впереди не тупик. Я стукнула дверь. та сумна отъехала. За порогом оказался лифт. Яркий и блестящий, с длинной панелью кнопок. Ничего себе. Я забралась внут, утянув за собой изнеможённо прикрывшую глаза Сони. Больше деться было некуда. Дверь за нами захлопнулась. Панель загорелась ёлочной гирляндой и ничего нажать не давала. Высветилось идиотское сообщение про неверный код доступа. Голова трещала. Росло убеждение, Не хочу с бессметными гадами иметь общих дел. К чёрту Янику с её предложениями. Не нужны Артёму такие подружки. Да и это была бы не победа, никогда не понимала. Как можно не вытирать пыль, а сгребать в угол и делать вид, что везде чисто. Решение созрело полностью, неожиданно прилило сил. Соню я отсюда вытащу. Нет связей, которые нельзя разрушить. Нужно лишь немного времени, чтобы разобраться. Что у них с Теу за связь и как её разорвать? Глубокий вдох. Призванное спокойствие, почти убийственное. Я вмяла чёртову панель в стенку и единственной сотворённой кнопкой направила лифт вниз. Подальше от мерцающих энергетических сгустков.